Глава 3. Девушка с портрета. Алина. Ну что ты так смотришь на меня? Гнусавым голосом разговаривая с Джеком и вытирая слёзы, складываю в чемодан вещи. Доберман как будто бы всё чувствует, сидит напротив меня и смотрит чёрными грустными глазами. Я уезжаю домой, всхлипываю, глядя на него, и оставляю тебя на твоего хозяина. Джек кладёт свой длинный нос на моё колено и начинает скулить. Я тоже привыкла к тебе, дружочек. Глажу его по голове и наклонившись, целую в нос. Буду очень-очень скучать. Кидая в чемодан последнюю стопку одежды, застёгиваю его и, встав с кровати, задерживаю взгляд на картине, которая висит на стене. Вот и живи теперь со своей музой, сжав губы, злобно шепчу я. Я только сейчас стала понимать, что Артём влюбился не в меня, а в образ Образ девушки изображённый на этом портрете. Не споришь, что она моя точная копия. Одно лицо. Только волосы у неё чуть-чуть короче и светлее. У нас даже взгляд одинаковый. И форма губ и изгиб бровей и разрез глаз. Даже ямочки на щеках один в один, как у меня. Я потеряла дар речи, когда впервые увидела этот портрет. Была уверена, что это какой-то розыгрыш. Сейчас смотрю на него и воскрешая в памяти тот вечер. Что это значит? не сводя взгляд с портрета, спросила тогда у Артёма. Где ты его взял? Купил в Питере у одного художника. Обнимая меня за плечи, ответил он и втянув запах моих волос, победно произнёс. А теперь я нашёл тебя. «Но это не я!» – истерично рассмеялась я и, подойдя к портрету, тщательно изучила лицо девушки, которая сидела на скамейке с книгой. «Артем, она действительно очень похожа на меня. Я и сама сейчас в полном шоке. Но это точно не я, сто процентов!» С лица Артема исчезла улыбка, взгляд стал растерянным. Как это не ты? Хрипло изрёк он. Это что, шутка такая? Я усмехнулась и сплюснула руками. Да я даже в Питере ни разу не была, какие могут быть шутки? Ты сидела в парке, читала книгу, а художник в это время рисовал твой портрет. Упрямо настаивал Артём. Это его слова. Значит, он тебе соврал, подытожила я и, глядя на его задаченное лицо, прищурилась. А это что, многое меняет? Тебе было так важно, чтобы девушка с портрета была именно я? В тот момент я поняла, почему он так странно вёл себя в день нашего знакомства, и почему так пристально изучал моё лицо, пока мы находились в лифте. Выйдя из лифта, он сказал фразу: "Я уже не надеялся встретить вас". А я даже не успела спросить, что он имел в виду. В тот момент меня за руку схватил администратор гостиницы и прошептал в лицо: "Котова, ты совсем сдурела". «Что за бардак устроила в 207-м? Иди живо убирай там тряпки и приведи в порядок кровать!» Администратор нахмурил брови и обвёл взглядом платье, которое сверкало на мне зелёными пайетками. «Что это за прикид? Где твоя форма?» «Мы сейчас же вернём платье девушке из 207-го номера», — взяла и ляпнула Ритка. «Просто мы хотели примерить его». «Где, где вы взяли это платье?» В шоке глядя на меня переспросил администратор. И началось. Админ меня прилюдно отчитывал, грозился уволить и наказать штрафом. Я густо раскраснелась, виновато глядя на него, а моему новому знакомому из лифта, видимо, эта ситуация доставила удовольствие. Хулиганка, значит, шипнул он, наклонившись к моему уху. Стащила чужое платье? Ай-ай-ай. Он подскокал языком и выпрямившись, снова стал выше меня на две головы. "Статья 158", -я. подметил он, выгнув бровь. Затем широко улыбнулся и подмигнул мне. "А если что, я могу выступить в качестве твоего адвоката, не парься". В тот момент я была безумно зла из-за того, что подруга втянула меня во всю эту историю с платьем. В грубой форме отшила адвоката и поспешила переодеваться. А дальше нас ждал ещё один строгий выговор от администратора, который, слава богу, не стал докладывать о случившемся руководству. И платье, кстати, удалось незаметно вернуть на место. Одним словом, обошлось. Поздним вечером, когда я пришла в себя, в моей памяти снова всплыли слова адвоката. И я задалась вопросом: "И всё-таки, что он имел в виду, когда сказал, что уже не надеется меня встретить?" Я думала, что больше не встречу этого мужчину и никогда не узнаю ответ на этот вопрос. Но утром следующего дня он оказался на пороге моей квартиры.